Пучина бед превратилась в вершину светлого счастья. Гуимплен находился в плену у собственного родства, но этот плен разделял с ним Дея. Темница, мы уже говорили это, стала раем. Между двумя заключенными и всем остальным миром стояла стена, тем лучше. Эта стена отгораживала их от других, но зато и защищала. Какой вред можно было нанести Дее или Гуимплену, когда они были так далеки от всех жизненных волнений? Отнять у него успех —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 Итог множества твоинственных воздействий, из которых каждое оставляет на нем свой след.